Глава сто четвертая. Жизнь как комментарий к чему-то другому, до чего мы не добираемся. Она совсем рядом, только сделать прыжок, но мы не прыгнем. Жизнь балет на историческую тему, а история о прожитом факте, а факт прожит над реальным событием. Жизнь фотография Ноумена, обладание в потемках женщиной чудовищем. Жизнь с водной смертью, блестательная колода карты Таро. значения которых забыты, и которые читы узловатые подогрические руки, раскидывают в грустном одиночестве. В скобках глава 10.